Артем Велкарт. «Две сестры, один муж». Миниатюра. Женщина откусила от букета один цветок. Белыми накрахмаленными зубами откусила и выбросила сама, не заметив куда. «Куда?» — спросила Арна Юрьевна. «Мы разве куда-то идем?» Ее внук, лохматый пятиклассник Костя, путаясь под ногами, ужимками пытался привлечь внимание. «В парк!» — ответила Ольга Алексеевна. Сжимая в опущенной руке надкусанный букет, Арна Юрьевна устремилась вперед, через мостовую, через нити трамвайных рельсов. Внук поскакал перед ней. — Подожди, подожди меня, паскуда старая! — застонала Ольга Алексеевна. — Не угнаться за тобой! — Не называй меня паскудой, Костя услышит! — Ничего, пусть знает, что его бабка старая сушеная вобла, паскуда и дрянь! — Ребенка постыдись! — урезонивала Арна Юрьевна. Полуденный город хрипел в такт их словам. В подвалах дохли крысы. Сестра старшая с внуком и удачной жизнью терпела ругань младшей, неудачницы. Цветы вяли на глазах. «Крокодилица! Сына вырастила вертопраха! Мужа своего заслала на старости лет неведомо куда!» «Он сам поехал», — оправдывалась Арна Юрьевна. В парке тени рисовали кроссфорды на дорожках, плакали сопревшие птицы, и не было людей. Сестры сели на скамью и поджали ноги в одинаковых туфлях. «Сама-то вообще безмужняя», — атаковала теперь Арна Юрьевна. «Как ты похожа на своего отца, такая же непутевая дура!» «Не ты выбирала мне отца, а мать, и не раздражай меня!» «Дура и есть дура. Пока молодая была, хвостом вертела. Этот не такой, тот не этакий. Вот и сидишь в девках». «У-ау-ай!» — заревел Костя в отдалении. Старухи вскочили и чуть не в припрыжку помчались спасать чада. Костя застыл возле мусорной урны и, плача, тыкал в нее пальцем. Арна Юрьевна опасливо заглянула в урну. Там между сморщенных окурков стоял мужичок размером с молодой огурец. Арна Юрьевна осторожно двумя пальцами достала его из урны и приблизила к глазам. Вглядевшись в крохотное лицо мужичка, она растерянно охнула. Это был ее муж. «Да — Доигралась паскуда! — злорадно сказала Ольга Алексеевна. — Что же мне теперь с ним делать? — не слыша сестру горевала Анна Юрьевна. — Костичек, что же нам делать с дедушкой, а? Зачем он нам такой нужен? «И держать-то его где? Неизвестно!» Игрушечный дедушка развел рот, но никто не слышал его комариных слов. «Говорила тебе, не посылай мужа на заработки, так ведь нет, жадно ты больно!» «Замолчи, Ольга!» — попросила Арна Юрьевна. «Ладно!» — согласилась та. «А ты отдай мне своего муженька, пусть у меня поживет. Я его кормить буду, холить!» Лишь на мгновение озадачилась Арна Юрьевна, а потом ответила, «А, забирай, может, оно и лучше, чем в помойке ему сидеть». Пересадив мужа на ладонь сестры, она ухватила за руку зареванного Костю и пошла вон из парка. А Ольга Алексеевна, улыбаясь, осторожно понесла домой лилипута, чтобы холить его и лелеять. Миниатюра была написана 27 декабря 1997 года.